Но что это за происшествие, которое... И внезапно туман рассеялся. Молодая женщина снова увидела искалеченный корабль, дверь с красными печатями, следы крови, грозные фигуры янычаров в неверном свете фонаря. Она бросилась на грудь к Жолевалю, впилась пальцами в отвороты его сюртука. «Езон! Где он? Что с ним произошло? Я видела кровь на палубе Брига. Жолеваль, ради бога, скажите, жив ли он?» Он нежно взял ее судорожно сжатые холодные руки и стал их согревать, но слегка отвернулся. Он не мог вынести ее умоляющий взгляд. «Откровенно говоря, я ничего об этом не знаю. — сказал он охрипшим голосом. — Вы ничего не знаете? — Нет, но не менее откровенно скажу, я верю, я совершенно убежден, что он жив. Лейтон не мог позволить себе убить его. — Тогда как? Почему? Вопросы рвались с губ Марианны, слишком разные и многочисленные, чтобы она могла произнести их сразу. — Тогда вмешался посол. — Сударыня, — учтиво сказал он, — в данный момент вы не в состоянии выслушать что бы то ни было. Вы перенесли потрясение, истощены, измучены, без сомнения голодны. Позвольте мне хотя бы проводить вас в вашу комнату и дать вам там поесть. Затем, может быть. Но Марианна, оттолкнув Жолеваля, уже встала с кресла. Совсем недавно на опустевшей палубе ей казалось, что во всем мире ей некого любителя искать, и она ощутила, что жизнь уходит из нее, как вино из продырявленной бочки. Теперь же она знала, что ошибалась. Аркадиус здесь, рядом с нею, в полном здравии, и он сказал, что Езон, очевидно, тоже жив». К ней мгновенно вернулась вся ее жизненная сила, а равно как и боеспособность, своеобразное воскрешение, подлинное чудо. — Господин посол, — очень спокойно ответила она, — я глубоко признательна вам за прием, как и за ваше гостеприимство, которое я принимаю без колебаний. Но прежде чем отдаться отдыху, я умоляю вас позволить мне выслушать то что сообщит мой старый друг. Для меня это вопрос жизни. Поверьте, я знаю, что не смогу уснуть, пока не узнаю все, что произошло. Латур Мобур поклонился. «Мой дом и я сам в вашем распоряжении, княгиня, и только удовольствуюсь тем, что дам распоряжение немедленно приготовить ужин, в чем, безусловно, нуждаетесь вы и мы тоже». «Что касается вашего спасителя...» Его проницательный взгляд перешел от замершей фигуры по-прежнему невозмутимого Теодороса к встревоженному лицу Марианны, которая, устыдившись, что думала только о себе, попросила его позаботиться о ее слуге и прилично обращаться с ним. Затем он улыбнулся. Я надеюсь заслужить ваше доверие, сударыня. И этот человек бесконечно менее ваш слуга, чем я сам. Посольство Франции — надежное убежище, господин Лагос. Вы здесь желанный гость, и вы поужинаете с нами. — Вы знаете его? — спросила ошеломленная Марианна. Конечно. Император, который восхищается мужеством греков, всегда рекомендовал мне как можно детальнее осведомляться обо всем, что касается их. Мало кто так популярен в домах фонара, как повстанец с гор море. И мало кто может соответствовать его описанию. Вопрос размера. Добро пожаловать, друг мой. Ничего не ответив, Теодора учтиво поклонился. И, оставив своих гостей, еще не пришедших в себя от изумления, граф Делатур-Мабур покинул комнату с достоинством, которое ничуть не принизил его просторный индийский халат и ночной колпак из зеленого шелка. Марианна сейчас же обернулась к Жолевалю. «Теперь Аркадиус», — умоляющим тоном сказала она, — «расскажите мне обо всем, что произошло с тех пор, как мы расстались». «Вы хотите сказать с тех пор, как тот бандит фактически бросил вас в море после того, как обезвредил нас и захватил корабль?» «Откровенно говоря, Марианна, я едва поверил своим глазам. Вы здесь, живая и здоровая» тогда как долгие дни мы не смели даже вообразить что вы можете выжить неужели вы не видите что я сгораю от желания узнать я тоже я просто умираю аркадиус и умираю от страха потому что хорошо вас знаю если бы у вас была приятная новость вы бы сообщили ее мне сразу неужели все так плохо он пожал плечами И, заложив руки за спину, стал ходить взад-вперед по комнате. — Я не знаю. Все невероятно странно. Ничто с момента нашей разлуки не происходило нормально, судите сами. Умастившись поудобнее в кресле, Марианна слушала, и по мере того, как текла его речь, ее внимание все больше приковывалось к ней, уходя от всего окружающего жуливали в самом деле говорил о вещах необычных. Вечером, после злодейского поступка с Марианной, когда волшебница изменила курс и направилась в Африку мимо берегов Крита, она встретилась с пиратскими шебеками Вали-Паши, грозного сына Али-Тебелина. Своре-Паши Эпира Не составило труда захватить корабль, находившийся в руках страдающего манией величия доктора и кучки бандитов. По крайней мере, пленники из глубины трюма, где они были прикованы, могли судить об этом по краткотечности боя. Однако, впрочем, им было ясно, с предыдущего дня Езон Буфор больше не командовал своим кораблем. «Как же вы можете утверждать, что он еще жив?» — вскричала Марианна. «Лейтон, безусловно, убил его, чтобы захватить командование Бригом. «Убил?» «Нет, но одурманил, напичкал до костей наркотиками. И я считаю, что не надо далеко искать объяснений поведения Буфора, которое для всех нас, знающих его давно, казалось чистейшим безумием». Гнев и ревность не объясняют все. И я теперь знаю, что после Корфу наш шкипер был во власти Лейтона, которому мы недаром не доверяли. Офлаерти кончил признанием, что доктор, имевший долгую практику торговли на невольничьем берегу, узнал некоторые секреты колдунов Бенина и Нигерии, разоблачив вас, Он побудил Езона пить, но то, что он поглощал, не было только обычным ромом или виски. Если он не убит, тогда что с ним сделал Лейтон? Он бежал с ним на шлюпке во время короткого боя. Ночь была темная, а беспорядок достиг апогея. Спрятавшийся за пушкой Юнга видел, как они отчалили. Он узнал своего капитана, который, по его словам, двигался как автомат, а на весло сел Лейтон. Добавлю, что он также прихватил ваши драгоценности, как прогонные, очевидно, ибо, несмотря на тщательные поиски, мы не нашли их среди ваших вещей. Езон оставляет свой корабль в опасности, избегает боя. Недоверчиво проговорила Марианна. Спокойно отплывает в то время, когда его люди гибнут, но, Аркадиус, это неправдоподобно. Действительно, но ведь я сказал вам, что он больше не был самим собой. Мое дорогое дитя, когда вы узнаете все неправдоподобные обстоятельства нашей Одиссеи, наше недоумение. «Не рассеется и ваше, и мое, потому что мы были уверены, мы, находившиеся в трюме, что в руках демонов паши нас ждет неминуемая смерть или, в лучшем случае, рабство. Так вот, ни того, ни другого не произошло. Наоборот, Ахмед Реис, капитан, так сказать, адмиральской шебеки, обращался с нами весьма вежливо».